Глава 13. Убийство на почте Следующие несколько дней оказались, вероятно, самыми несчастными, какие мне пришлось пережить. После того, как я перестал работать в больнице, моя жизнь была полна разочарований и лишений. Неосуществленные желания и нереализованные амбиции объединились с отвращением к нудной работе, которой я вынужден был заниматься, чтобы избежать нищеты. и привели к мрачному недоверию к будущему. Но печали, испытанные мною раньше, не могли сравниться с тем горем, который я испытывал, думая о непоправимой гибели того, что я считал главной страстью своей жизни. Для такого человека, как я, с немногими друзьями и с редкими страстями, один большой эмоциональный поворот истощает возможности души, оставляя только способность к слабому и неэффективному эху. Здание любви, которое возникает на руинах большой страсти, можно сравнить разве что с убогой мечетью на могильном кургане Ионы, когда все прошлое величие глубоко погребено. Я нашел предлог написать Жульет и получил ответ, вполне откровенный и дружелюбный по тону, из которого я понял, что она, в отличие от многих женщин, не винит меня за временный взрыв наших эмоций. Однако в ее письме были еле заметные отличия в тоне, которые лишь подчеркивали окончательность нашего разрыва. Думаю, Торндайк понял, что что-то неладно, хотя и очень старался сохранить бодрую наружность и быть постоянно занятым, и, вероятно, очень проницательно догадался о причине моих бед, но ничего не сказал. И я мог судить о том, что он что-то заметил только потому, что к его обычной спокойной искренности. прибавилась почти незаметная нотка сочувствия и привязанности. Через пару дней после моего последнего разговора с Жульет произошло событие, которое помогло мне снять напряжение и отвлечь мысли, хотя само по себе событие неприятное. Был славный спокойный час после ужина, когда мы обычно сидели в креслах, курили трубки и обсуждали различные темы, которые нас интересовали. Почтальон только что выложил в почтовый ящик множество писем и циркуляров, и я сидел, просматривая единственное пришедшее мне письмо. Время от времени я поглядывал на Торндайка и заметил с некоторым удивлением, как не раз замечал раньше его необычную привычку. Он внимательно переворачивал и разглядывал каждый конверт и пакет, прежде чем распечатать их. «Я заметил Торндайк», — сказал я. что вы всегда осматриваете письмо снаружи, прежде чем заглянуть в него. Я видел, как это делают другие, и мне всегда это казалось глупым занятием. Зачем гадать над нераскрытым письмом, когда один взгляд на его содержание сообщит вам все, что нужно. Вы совершенно правы, ответил он. Если цель осмотра выяснить, кто послал письмо? В моем случае эта привычка выработана сознательно и не только по отношению к письмам, но ко всему, что приходит ко мне в руки. Такая привычка позволяет ничего не оставлять без сознательного внимания. Наблюдательный человек, в сущности, внимательный человек. И так называемая наблюдательность – это просто способность сосредоточивать внимание. Кстати, я на практике обнаружил, что это очень полезная привычка – особенно по отношению к письмам. Я не раз получал от внимательного изучения наружности сведения, которые оказывались весьма ценными, когда их прилагаешь к содержимому письма. Вот, например, письмо, которое было распечатано, очевидно, с помощью пара, после того, как его заклеили. Конверт грязный, потертый, и от него слегка пахнет затхлым табаком. Очевидно, его держали в кармане, в котором обычно хранят трубки. Почему письмо оказалось распечатано? Прочитав его, я понял, что оно должно было прийти два дня назад, и что дату искусно изменили с 13 на 15. Вывод — у моего клиента-клерк человек недостойный доверия. — Но корреспондент мог сам носить письмо в кармане, — сказал я. — Вряд ли, — ответил Торндайк. Он не стал бы с помощью пара распечатывать свое письмо и снова запечатывать его. Скорее порвал бы конверт и взял новый. Клерк этого сделать не мог, потому что письмо было конфиденциальное, и адрес написан почерком самого владельца. Автор письма почти обязательно добавил бы постскриптум. Больше того, он не курит. Все это совершенно очевидно. Но вот нечто гораздо более любопытное, что я оставил для специального изучения. Что вы скажете об этом?» Он протянул мне небольшой пакет, к которому шнурком была прикреплена полоска бумаги. На ней на машинке напечатан адрес и типографским способом набрано «Джеймс Бартлет и сыновья, изготовители сигар Лондон и Гавана». — Боюсь, — сказал я, осмотрев маленький пакет и внимательно рассмотрев каждую его часть, что для меня это слишком сложно. Единственное, что я вижу, — тот, кто печатал на машинке, допустил ошибки. В остальном пакет кажется мне совершенно обычным. — Ну, во всяком случае, одну интересную особенность вы заметили, — улыбнулся Торндайк, отбирая мне пакет. — Но давайте рассмотрим этот предмет систематически и будем записывать свои наблюдения. Прежде всего можно заметить, что ярлык для адреса самый обычный, с собственным шнурком. Такой можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Производители обычно используют другие, более прочные образцы, которые шнурком прикрепляются к пакету, но это мелочь. Что более поразительно, адрес на ярлыке. Он напечатан на машинке и, как вы заметили, напечатан очень плохо. Знаете что-нибудь о пишущих машинках? Очень мало. Значит, вы не узнаете марку этой машинки. Это Бликенсдерфер. Прекрасная машинка. Только не того простого типа, который обычно используется в офисах производителей. Но давайте это опустим. Важно то, что компания Бликенсдерфер. Производит несколько образцов машинок, самая маленькая и легкая из них литературная, специально предназначена для журналистов и литераторов. Надпись на ярлыке напечатана именно на такой машинке, или на машинке с литерным колесом, что действительно является очень необычным обстоятельством. «Откуда вы это знаете?» — спросил я. «По этой звездочке, напечатанной по ошибке». неопытный оператор нажал фигурный рычаг вместо рычага больших букв клавиши звездочки есть только в литературной пишущей машинке как я заметил когда думал купить пишущую машинку и это поразительный факт даже если производитель решит купить для своего офиса блик вряд ли он купит литературную машинку вместо гораздо более подходящей коммерческой да согласился я Это действительно очень необычно. А теперь, продолжал Торндайк, подумаем о самой надписи. Она сделана абсолютным новичком. В двух местах он не сделал пробел, написал пять неправильных букв, и в двух случаях, вместо больших букв, напечатал цифры. Да, он напечатал поразительно плохо. И я удивляюсь, почему он не выбросил ярлык и не стал печатать новый. Совершенно верно, сказал Торндайк. Если мы хотим понять, почему он этого не сделал, нам нужно посмотреть на обратную сторону ярлыка. Вы видите, что название фирмы, вместо того, чтобы быть напечатанным на ярлыке обычным порядком, напечатано на отдельной узкой полоске бумаги, приклеенной к ярлыку. Необыкновенно глупый и неудобный способ, требующий большой траты времени. Но если мы внимательно присмотримся к этой полоске, Мы увидим нечто еще более удивительное, потому что полоска подрезана, чтобы соответствовать ярлыку, и сделано это ножницами. Края не вполне прямые, ни в одном месте отчетливо видно перекрытие, характерное для работы ножницами. Он протянул мне пакет и лупу для чтения. Я хорошо увидел, что он мне показывает. Мне нет необходимости говорить вам, что обычно полоска нарезается печатным устройством в этой машине, чтобы она была правильного размера, причем края получились бы совершенно ровные. Не нужно говорить, что ни один деловой человек на такое не согласился бы. Полоска отрезана ножницами, чтобы соответствовать по размеру, а потом приклеена. Невероятные хлопоты и трата времени, что на практике означает деньги – И всего этого можно было бы избежать, просто напечатав название на самом ярлыке. Да, все так. Но я все равно не понимаю, почему этот парень не выбросил ярлык и не взял другой. «Снова посмотрите на полоску», — сказал Торндайк. «Она слегка и очень ровно обесцвечена, и мне кажется, это потому, что ее опускали в жидкость. Давайте на минуту предположим, что так оно и было». Похоже на то, что ее сняли с какого-то другого пакета. А это означает, что у человека, использовавшего ее, имелась только одна полоска, которую он снял с другого пакета, замочив его и подрезал, чтобы она соответствовала другому ярлыку. Если он приклеил ее до того, как напечатал адрес, что, вероятнее всего, и сделал, он не хотел испортить ее, вторично погружая в жидкость. «Значит, вы подозреваете, что этот пакет подделали?» «Нет необходимости торопиться с выводами», — сказал Торндайк. «Я просто показываю, что внимательное изучение наружности пакета или письма может заставить нас уделить большее внимания содержанию. А теперь давайте вскроем пакет и посмотрим на содержимое». Острым ножом он разрезал наружную оболочку, обнажив прочную картонную коробку. закутанную в несколько рекламных листовок. Когда подняли крышку коробки, стало видно, что в ней одна большая сигара, упакованная в вату. «Трихинопольская — Трехинопольская! — воскликнул я. — бы мы сорт, Тордайк. Да, еще одна аномалия, которая избежала бы нашего внимания, если бы мы не были на чеку. Но я ничего не вижу, удивился я. Вы можете считать меня тупицей, но я не замечаю ничего необычного в том, что изготовитель сигар рассылает образцы. — Вы ведь прочли ярлык, — ответил Торндайк. — А теперь посмотрим, что говорится в этих рекламных листках. — Ага, вот оно. Господа Бартлетт и сыновья, владельцы обширных плантаций на острове Куба, Производят сигары исключительно из листьев, выращенных ими самими. Вряд ли трехинопольские сигары могут производить из табака, выращенного в Вест-Индии. Таким образом, перед нами поразительная аномалия – остинская сигара, произведенная из табака, выращенного в Вест-Индии. И какой вывод вы отсюда делаете? Главный вывод — это сигара, кстати, необыкновенно хороший экземпляр, но я бы и за десять тысяч фунтов не стал ее курить. Требует очень внимательного изучения. Он достал из кармана мощную двойную лупу и с ее помощью посмотрел всю поверхность сигары, а затем оба ее конца. «Посмотрите на меньший конец», — сказал он, протягивая мне сигару и лупу, «и скажите, заметили ли вы что-нибудь?» Я сфокусировал лупу на срезанной поверхности табачного листа и внимательно осмотрел всю поверхность. «Мне кажется», — произнес я, — что лист раскрывали в центре, словно провели очень тонкой проволокой. «Мне тоже так показалось», — сказал Торндайк. «И так как в этом мы согласились, сделаем следующий шаг в исследовании». Он положил сигару на стол и острым перочинным ножом с двумя лезвиями Аккуратно разрезал ее на две половины. «Эсссиньум! Вот доказательство!» — воскликнул Торндайк, когда части разделились, и мы стояли несколько мгновений, молча глядя на расчлененную сигару, потому что в полудюйме от меньшего конца в ней находился маленький круглый кусок какого-то белого, похожего на материала, который, судя по тому, как он слегка размазался по листу, был извлечен из какой-то жидкости. «Полагаю, опять наш изобретательный друг», — сказал, наконец, Торндайк, взяв половинку сигары и разглядывая белый материал в лупу. «Предусмотрительный человек, Джервис, и очень оригинальный. Я бы хотел, чтобы его способности использовались в другом направлении. Я вынужден буду протестовать, если он станет слишком навязчив». — Ваш долг перед обществом, — Торндайк страстно воскликнул я, — немедленно арестовать адского хладнокровного негодяя. Этот человек — угроза обществу. Вы действительно знаете, кто послал вам это? Я могу высказать очень обоснованную догадку, что, однако, не одно и то же. Но, как видите, на этот раз он был не так уж умен, потому что оставил один или два следа, по которым можно установить его личность. «Действительно? И какие следы он оставил?» «Ага, вот это небольшая проблема, которую мы должны обсудить». Он сел в кресло и принялся набивать трубку с видом человека, предполагающего обсудить вопрос, представляющий чисто академический интерес. «Подумаем, какую информацию этот изобретательный человек сообщил нам о себе». Во-первых, он очень, очевидно, заинтересован в моей немедленной кончине. Но почему ему так нужна моя смерть? Может ли это быть вопросом собственности? Вряд ли, потому что я далеко не богат, и условия моего завещания известны только мне. Возможно ли, что этот вопрос личной вражды или мести? Думаю, нет. Насколько мне известно, у меня нет никаких личных врагов. Остается моя сфера занятия в области юридических и криминальных расследований. Таким образом, его интерес в моей смерти должен быть связан с моей профессиональной деятельностью. В настоящее время я провожу эксгумацию, которая может привести к обвинению в убийстве. Если я умру сегодня вечером, расследование с равной эффективностью проведет профессор Спайсер, или какой-нибудь другой токсиколог. Моя смерть ни в какой степени не подействует на перспективы обвиняемого. Есть еще одно или два дела, которые я веду сейчас, но и они могут быть проведены кем-то другим. Вывод таков. Наш друг не заинтересован ни в одном из этих дел, но считает, что я обладаю какой-то ценной, связанной с ним информацией. Он считает, что только я могу заподозрить его и добиться его осуждения. Предположим, наличие такой личности — личности, доказательства вины которой есть только у меня. Эта личность, не подозревая, что я мог сообщить о своих подозрениях третьему лицу, разумно полагает, что, ликвидировав меня, обеспечит себе безопасность. Таков наш первый пункт. Пославший этот пакет, вероятно, человек... относительно которого я обладаю исключительной информацией. Но смотрите, какие интересные заключения можно вывести из сказанного. Я один подозреваю этого человека, значит, я не сообщил о своих подозрениях, иначе его подозревали бы другие. Но почему он думает, что я подозреваю его, если я никому об этом не говорил? Очевидно, он тоже должен обладать какой-то исключительной информацией. Иными словами, мои подозрения верны. Если бы они были неверны, он не мог бы знать об их существовании. Следующий пункт – выбор этого необычного сорта сигар. Почему он послал трихинопольскую сигару, а не обычную гаванскую, такую, какие на самом деле производят Бартлеты? Похоже, он знает о моем своеобразном пристрастии, учитывая мои личные вкусы, гарантируют себя от того, что я могу отдать эту сигару другому человеку. Потому мы можем сделать вывод, что этот человек знает о моих привычках. Третий пункт таков. Каково социальное положение этого заботливого незнакомца, которого мы можем назвать x Бартлиты не рассылает рекламу и образцы простым Томасом, Ричардом и Генри. Образцы они посылают в основном людям своей профессии, а также состоятельным и занимающим важное положение в обществе. Конечно, существует возможность, что оригинальный пакет присвоил себе клерк, рассыдный или домашний слуга, но, вероятнее всего, пакет получил сам X, и это подтверждается тем, что он получил доступ к сильному яду, который здесь, несомненно, присутствует. В таком случае он должен быть медиком или химиком, предположил я. Не обязательно, — ответил Торндайк. Законы, относящиеся к ядам, так плохо сформулированы и исполняются, что любой состоятельный человек, обладающий необходимыми знаниями, может получить нужный ему яд. Но социальное положение — важный фактор, и мы можем заключить, что X принадлежит, по крайней мере, к среднему классу. Четвертый пункт относится к личным качествам икса. Очевидно даже по одному этому случаю, что он человек очень умный, обладающий большими знаниями, изобретательный и находчивый. Это устройство сигары не только остроумное и оригинальное, оно использовано в особых обстоятельствах с удивительной предусмотрительностью. Так... Такая сигара была выбрана, очевидно, по двум причинам. Во-первых, ее, скорее всего, выкурит тот, кому она предназначена, а во-вторых, потому что у нее не нужно отрезать конец, что могло бы привести к обнаружению яда. Этот план свидетельствует также о неплохом знании химии. Яд должен был не просто раствориться во влагер рта, Идея, очевидно, заключалась в том, что пар, вызванный сгоранием табачного листа, в дальнем конце сконцентрируется в более прохладной части и растворит яд, а только потом раствор попадет в рот. Природа яда и особенности процедуры как будто отождествляют икса с велосипедистом, использовавшим такую изобретательную пулю. В данном случае яд — твердое некристаллическое вещество, и анализ показывает, что это самый мощный из алкалоидов. Пуля представляла собой буквально шприц для подкожных инъекций. Яд в сигару введен в виде алкогольного или эфирного раствора. Оправданным будет заключение, что и пуля, и сигара исходят от одной и той же личности. А если это так, мы можем сказать, что X человек значительных знаний. большой изобретательности обладает навыками хорошего механика, о чем свидетельствует изготовление пули. Таковы основные факты, к которым нужно прибавить предположение, что недавно он купил машинку Бликинсдерфер, причем именно литературной разновидности или с литерным наборным колесом. «Не совсем понимаю, как вы пришли к такому выводу», — с некоторым удивлением сказал я. — Это всего лишь догадка, — ответил Торндайк, — но очень вероятная. Прежде всего очевидно, что он не привык печатать, как показывают многочисленные ошибки. Следовательно, машинка у него совсем недавно. Шрифт, которым напечатан текст, характерен именно для Бликинс Дерфера, и в одном случае ошибочно напечатана вместо буквы «звездочка». Но «звездочка» есть только в литературной разновидности. Что касается возраста машинки, то есть очевидные следы износа. Например, некоторые буквы утратили четкость. Особенно это видно в букве «Е», которая встречается чаще всех. Вы можете заметить, что самая изношенная буква «Е». И именно эта буква встречается чаще всех других в алфавите. Следовательно, недавно купленная машинка уже была в употреблении. «Но», — возразил я, — — Это, может быть, совсем не его машинка. — Вполне возможно, — ответил Торндайк. хотя необходимость сохранения тайны скорее свидетельствует о том, что он ее купил. Во всяком случае, у нас есть способ идентификации машинки, если мы ее когда-нибудь найдем. Он взял ее в и протянул мне вместе с карманной лупой. — Посмотрите внимательно на «я», о которой мы говорили. Она встречается пять раз в словах Торндайк, Бенч, Иннер и Темпл. В каждом случае вы заметите маленький разрыв в петле у самой вершины. Этот разрыв соответствует крошечной вмятине в литеры, вызванной, вероятно, ударом о какой-то маленький твердый предмет. «Я отчетливо вижу разрыв», — сказал я. «И это должно быть самым важным пунктом идентификации. Почти несомненным», — ответил Торндайк. Особенно если сопоставить с другими уликами, которые будут найдены при обыске. А теперь давайте подытожим, какие факты предоставил в наше распоряжение X. Первое, X – это человека, о котором я обладаю какой-то исключительной информацией. Второе, он знает мои личные привычки. Третье, у него есть некоторые средства и хорошее социальное положение. Четвертое, он имеет значительные знания, изобретательность и мастерство механика. Пятое, вероятно, он недавно приобрел подержанную машинку «Блик» литературной разновидности. Шестое, машинку, принадлежит ли она ему или кому-то другому, можно распознать по малой букве «Я». Если вы запишете эти шесть пунктов и добавите, что X вероятно, «опытный велосипедист», и хорошо стреляет из ружья, мы, вероятно, вскоре сможем дополнить уравнение x равно вопрос». «Боюсь», — сказал я, — «что не обладаю необходимыми данными, но предполагаю, что вы ими обладаете. И в этом случае повторяю, что ваш долг перед обществом, не говоря уже о ваших клиентах, которые пострадали бы в результате вашей смерти, арестовать этого типа, пока он не натворил беды». Да, я вмешаюсь, если он станет особенно опасен, но у меня есть причины пока оставить его в покое. Значит, вы знаете, кто это. Думаю, я могу решить уравнение, которое предложил вам. Как вы предположили, у меня есть некоторые данные, которыми вы не обладаете. Например, есть некий изобретательный джентльмен, относительно которого я, как мне кажется, имею исключительную информацию. Его и мои знания о нем позволяют предположить, что он и есть автор этих аккуратных небольших планов. На меня произвело большое впечатление, сказал я, записав пункты, которые Торндайк посоветовал мне обдумать. Ваша наблюдательность и способность делать выводы на основе самых, казалось бы, тривиальных фактов. Но я даже сейчас не понимаю, почему вы отнеслись к этой сигаре с таким немедленным и решительным подозрением. Ничто не позволяло заподозрить в ней наличие яда, но вы как будто сразу заподозрили его существование и искали так, будто рассчитывали обязательно найти. «Да», — ответил Торндайк, — «в определенном смысле вы правы. Идея отравленной сигары оказалась для меня не новой, и об этом я многое мог бы рассказать». Он негромко рассмеялся, и смотрел на огонь взглядом, в котором мелькало что-то веселое. «Вы слышали? Я рассказывал», — произнес он после короткой паузы, «что когда я впервые поселился в этой квартире, мне практически нечего было делать. Я изобрел новую разновидность медико-юридической практики и постепенно, но очень медленно приобретал в ней известность». И естественным результатом явилось то, что у меня оказалось очень много свободного времени. Но я не потратил это свободное время зря. Я стал изучать класс дел, в которых мог бы найти применение, и рассматривал теоретические примеры. Заметив, что почти все преступления против личности представляют большой интерес с медицинской точки зрения, я стал уделять им особое внимание. Например, запланировал серию убийств. подобрав в качестве жертв королевских персонажей и крупных государственных чиновников, и при разработке каждого убийства использовал все свои знания, мастерство и изобретательность. Я вникал во все привычки гипотетических жертв, оценивал их близких, друзей, врагов и слуг, изучал их диету, их жилище, способы передвижения, методы приобретения одежды и вообще все, что необходимо знать. чтобы уверенно достичь их смерти при абсолютной безопасности убийцы. Как бы были благодарны польщены эти великие личности заметил я, если бы знали, сколько внимания им уделяется. Да премьер-министр, например, был бы поражен, узнав, что внимательный наблюдатель изучал его и что его возможное убийство продумано до мельчайших деталей, но конечно, Лучше бы применить такой способ к конкретным случаям, потому что при этом видны случайные затруднения, и при преодолении их возникают очень интересные поучительные подробности. Особенности таких дел я записывал своим личным шифром в журнал, который завел для данной цели, и который, мне не нужно это говорить, я запирал в сейф, когда им не пользовался. У меня стало привычкой, закончив дело, менять стороны и снова проводить всю игру с противоположного края доски. К каждому делу я присоединял особое приложение, в котором рассматривал возможные способы обнаружения преступника. В настоящее время у меня в сейфе шесть томов таких дел, снабженных подробными индексами. Могу вас заверить, что это не только поучительное чтение, но и ценный справочник. «Охотно верю», — ответил я, от всего сердца рассмеявшись, «несмотря на необычность всего рассказа. Но если это перестанет быть вашей собственностью, оно может оказаться инкриминирующим материалом». «Никто не сможет это прочесть», — ответил Торндайк. «Я думаю, мои записи расшифровать невозможно. Они намеренно сделаны такими, чтобы тайна сохранилась». И становились ли... Ваши теоретические случаи реальными? Некоторые, да, хотя очень несовершенно спланированные и, как правило, неудавшиеся. Один из них как раз отравленная сигара. Я бы никогда не избрал для представления такой подозрительный способ. А ночное происшествие, модификация другого случая, тоже неудачного. В сущности... Все самые сложные искусные преступления, с которыми я профессионально имел дело, находят прототипы в моих журналах. Я какое-то время молчал, думая о необычной личности моего талантливого друга и о том, какую роль он выбрал для себя в драме общественной жизни, но вскоре мои мысли возвратились к опасностям, преследующим его. Я вернулся к своему первоначальному вопросу. А теперь Торндайк сказал я. Когда вы проникли и в мотивы, и в маскировку злодея, что вы собираетесь делать? Разве не безопаснее посадить его под замок, чем позволить ему в мире и безопасности планировать другой, может, более успешный способ вашего убийства? — Настоящее время, — ответил Торндайк, — я собираюсь все эти вещи поместить в безопасное место. Завтра вы вместе со мной поедете в больницу — и мы передадим концы сигары в ведение доктора Чандлера. Он проведет анализ и сообщит нам о природе яда. После этого мы изберем способ действий, который покажется нам лучшим. Каким бы неудовлетворительным ни показалось мне такое заключение, я знал, что возражать бесполезно. И после того, как сигары и все сопровождающие ее бумаги и оболочки были помещены в ящик, Мы удалили все это, если не из мыслей, то из разговоров.